Событие десятое. Люди, пожалуйста, не кашляйте в кинотеатрах. Это жутко раздражает, когда потом дома фильм смотришь. Режиссер фильма ужасов, несомненно, был гением. Уже через пять минут просмотра в зале нечем было дышать. Если кто-то думает, что Брехт, как и все генералы, готовился к прошлой войне, то совершенно напрасно. Не был Иван Яковлевич генералом. Две шпалы у него в петлицах. Это нечто между майором и подполковником будущим. Все дело в том, что через несколько месяцев, когда в СССР введут звание, то старшим командирам не повезет. Капитан — это одна шпала, майор — две, а три шпалы — уже сразу полковник. Четырех не будет, а дальше один ромб. И звание не придумают». Постесняются вводить генеральские звания, и будут всякие комбриги, комкоры, комдивы и командармы разных рангов. но ну, а так как генералом Брехт не был, то готовился он не к прошлой войне, а к будущей, причем настолько далекой от 1935 года, что и дожить до этой будущей войны нет никакого шанса. «Война должна быть гибридной» — звучит непонятно, на деле не так сложно — Тупо подготовить снайперов и перестрелять несколько сотен японцев — это хорошо. Однако гораздо лучше посеять в рядах японцев ужас, чтобы не силой отодвинуть границу до реки Туманная, а чтобы пришли и сами предложили. Итак, ужас. Придумал один ход нетрадиционный Иван Яковлевич, еле успел. Готовился же к Хасанскому инциденту в 1938 году, а тут на три года раньше. Из трех спланированных сюжетов успел воплотить только один. Началось почти два года назад. В городе Спасгдаль не открыли в клубе железнодорожников кинозал. Возить красноармейцев за 10 километров в город – удовольствие дорогое. Бойцов много, а автомобилей мало. Вот Брехт и пошел к заведующему клубам, чтобы договориться об аренде проекционного аппарата, колонок и оператора на взаимовыгодной основе. Пришел, пинком дверь в кабинет открыл. Нет, не борзли до безумия. Смешной случай вышел. Пришел, постучал, а там вопль. «Ради бога, помогите!» В дверь с той стороны тоже тарабанят. «Случилось что, товарищ?» Поинтересовался. Там за дверью два голоса завопили. «Откройте дверь, пожалуйста, у нас ключ сломался!» Брехт попробовал дверь плечом. Нет, не поддается. Умели раньше строить. Несовременная из бумаги. Пошел искать слезаря или еще кого. Топор нужен, дверь отжать. Ни одного человека не нашел, как это топора. Нашел кочергу и попытался ее засунуть. Хрена с два. «Будем выжибать», — сообщил невидимым собеседникам и попросил их на всякий случай отойти от двери. После третьего удара косяк не выдержал и поддался немного. После пятого треснул, и дверь распахнулась. В кабинете на потёртом кожаном диванчике сидели два индивида. Мужской индивид был евреем, о чём и табличка на двери сообщала. Кац и с с наверное, Соломонович. Шапка кучерявых частично седых волос говорила, что табличка не врёт. Рядом сидела девушка в вязаной кофточке, одетый шиворот на выворот. Ага, понятно, чего они закрывались. «Блудят на рабочем месте». «Эх, Соломонович, Соломонович! Бог он есть и блудни наказывает!» «Спасибо вам, товарищ военный! Только что теперь с дверью делать?» «Ну, точно, Соломонович!» «Не переживайте, товарищ Кац, пришлю я вам плотника. Только прежде давайте вопрос один порешаем». И Иван Яковлевич рассказал о своей задумке крутить солдатикам кино прямо в части. «С радостью вам помог бы...» Товарищ Кац потупился. «Но?» «Но киномеханика забирает в армию. Я уж по всякому военкому уговаривал, чтобы Андрей хотя бы смену подготовил, а тот ни в какую». Соломонович картинно развел руками. Блондиночка в шиворотной кофточке состроила грустную рожицу. Блондиночка была молодая, сухая и остроносая. Две тощие косички ее не красили. Так себе вкус у Соломоновича. «А кинопроектор-то в армию не забирают?» «Нет, но киномеханика второго нет. Я в Хабаровск отправил заявку. Сказали, вот будет весной выпуск в техникуме тогда пришлют. Наверное». «Ладно, товарищ Кац, ждите здесь. Через пару часиков плотника пришлю». Отправил Иван Яковлевич в часть газон за плотником, а сам пошел в военкомат. Военкома он знал. «Хороший дядька. Герой, можно сказать, гражданской войны. Одна рука. Вторую с казаками потерял. Отрубили в пылу конной сечи. Одна рука и одна шпала в петлице. Максимов Дмитрий Иванович». Легко договорился о том, что Андрей Тимофеевич Пирогов будет служить в отдельном батальоне. Сразу и забрал. Пока ехали вечером в часть, разговорились. Брехт с усмешкой поинтересовался – Не надоело чужие фильмы показывать? Свой, мол, снять нет желания. «Это же учиться надо в Москве», — скуксился Андрейка. Вот тут брехту и пришла идея о психологической войне. «А ты, Андрей, кого из режиссеров знаешь?» Эйзенштейна Сергея Михайловича. Он преподает сейчас в киноинституте. Возглавил кафедру режиссуры «Откуда?» Что-то там плохо ведь с Эзенштейном. Сталин его не любит, чуть не силком приволокли того из Мексики по прямому приказу вождя. Так я поступал в прошлом году. Ясно. Завтра поедешь в Москву, найдешь там Сергея Михайловича и передашь от меня письмо. Он должен за несколько месяцев научить тебя искусству оператора. Хочешь стать оператором? Конечно. Отправил. Письмо простое. Всего несколько слов. «Товарищ Эйзенштейн, научите этого юношу снимать кино. Это оплата вашего труда. Срок – три месяца. А еще в конверте 20 тысяч рублей. Это зарплата великого режиссера за три года. На этом траты не заканчивались. Три месяца жить там, в столице. Нужно Андрейке и питаться. И еще купить кинокамеру хорошую, и пленку, и все, что необходимо для проявки пленки». Одним словом, это обошлось еще в 30 тысяч. Дорого стоит эта гибридная война. Но... Сейчас есть и кинооператор, и отличная камера, и замечательно снятая первая лента из трех запланированных. Лента совсем непростая. Ох, и вздрогнут в японском генеральном штабе. Уверен был Иван Яковлевич, что и императору покажут. Император Сева, он же Хирохита, он же генералиссимус японских войск, В роскошном дворцовом кинозале, вместе с Каньин Номиа Катахита, он же принц Катахита, он же маршал сухопутных войск императорской Японии, посмотрят шедевр, снятый Андрейкой, и просто обязаны впечатлиться. Там не комбинированные съемки, там все в заправду Андрейку три раза выворачивало, пока он свой шедевр снимал. Даже седина на висках пробилась. Ну да, по порядку».